Глава 14 Юра Стукалов взглянул на часы. Было начало девятого. Он постарался припомнить, какие у него сегодня дела, и пришел к заключению, что ничего важного нет. В институте была одна репетиция, его туда вызывали на подмену, так что он мог и не являться. Таким образом, день был практически свободным, и предстояло как-то занять его. Для начала Юра решил отправиться на почту. Надо было послать домой телеграмму. В метро ему ехать не хотелось, поэтому он сел на троллейбус, транспорт хотя и менее быстрый, нежели метро, но более приятный. Народу в троллейбусе набралось порядочно. Юра остановился на задней площадке у кассы и незаметно для себя задремал. Ему приснилось, что он превратился в лягушку, сидит посреди небольшой лужи и квакает. Потом к луже подошел какой-то здоровенный малый и начал кидать в него палки. «Не было печали, так черти накачали», — подумал Юра, и это была его последняя мысль в образе земноводного. Потому что в следующий момент кто-то довольно чувствительно толкнул его в бок, и молодой женский голос потребовал. «Молодой человек, не наваливайтесь, пожалуйста!» Юра открыл глаза и по устремленным на себя взглядом понял, что требования «не наваливаться» относятся именно к нему. Он обернулся и увидел прелестную фею с васильковыми глазами и вздернутым носиком. «Я же прошу вас не наваливаться!» — сказала фея надув губки. «Да я не наваливаюсь». «Как же не наваливаетесь, когда наваливаетесь?» «Да я и богу не наваливаюсь!» Юра обвел взглядом пассажиров, как бы призывая их в свидетели. «Вы лучше, молодой человек, объясните нам!» Строго спросил его пожилой худощавый мужчина в шляпе. «Почему вы квакаете в общественном транспорте?» «Я... Да-да, именно вы!» — подтвердил мужчина. «Вы что, лягушка?» «Это бывает!» Весело щурясь встрял в разговор мужичок из тех, которым известны все пивные точки города. Это бывает не то что квакать, хрюкать начнешь. Тут он сочувственно и понимающе подмигнул Юре. Но это пришлось не по душе мужчине в шляпе. «Нам такие, кто хрюкает, не нужны», — сказал он. «Мы таких, кто хрюкает, на сосиски». «Как на сосиски?» — возмутилась вдруг полная женщина, сидевшая у окна. «У меня супруг, к примеру, уставший с работы приходит, спать ложится и по ночам лает. Так его что ж, тоже на сосиски?» «Его на цепь, мамаша!» Раздался молодой голос с передней площадки. Весь троллейбус засмеялся, не удержался даже мужчина в шляпе. Однако, когда смех утих, он объяснил полной женщине, что ее супруг — честный труженик, а его ночной лай — форма нервной разрядки. После этого они разговорились и познакомились, так что, когда полная женщина стала сходить у кинотеатра «Горизонт», мужчина в шляпе неожиданно вспомнил, что у него в этом районе важное дело, стал благодарить всех за то, что ему про это напомнили, хотя никто ничего ему не напоминал. И тоже сошел. Юра между тем успел хорошенько разглядеть фею. «Очень симпатичная девушка», — решил он про себя. Троллейбус остановился на конечной у станции метро «Парк культуры». Пассажиры потихоньку выходили, васильковые глаза задумчиво смотрели на Юру, потом длинные пушистые ресницы прикрыли их, и васильки завяли. Девушка вышла из троллейбуса и направилась к подземному переходу через Садовое кольцо. Юра шел следом и думал. «Если глаза твои синие-синие...» Если ресницы прикрыли их инием, то неужели тебе не вдомек, что ты не девушка, а Василек? Так прошли они подземный переход, свернули на метростроевскую и дошли до Института иностранных языков. Девушка вошла в подъезд, а Юра крикнул, что он подождет ее здесь. В ответ васильки глянули на него, но ничего не сказали. Юра уселся на скамейку в институтском скверике. Было пасмурно и тепло. В такую погоду все ждут дождя и нервничают, если его все нет и нет. Людьми овладевает беспокойство от того, что каждый знает, как неминуем этот дождь, что его придется пережить, и хочется, чтобы это случилось как можно скорее.